Храбро, по-солдатски Ганс Кастор постоянно получал вести от двоюродного брата: сначала хорошие, полные надежд, затем уже менее восторженно и, наконец, лишь кое-как приукрашивающей нечто весьма печальное. А длинный ряд открыток начался с веселого сообщения Иоахима о вступлении в полк и о романтической церемонии, которую Ганс кастор в ответном письме назвал Принесением обета бедности целомудрия и послушание. Продолжение носило все тот же жизнерадостный характер, открытки, сообщавшие о различных этапах удачливого служебного пути, очень гладкого из-за страстной любви к делу и благоволения начальства, обычно заканчивались приветами и поклонами. Иоахим, в течение нескольких семестров посещавший университет, был освобожден от прохождения школы прапорщиков, Уже к Новому году он был произведен в унтер-офицеры и прислал свою фотографию в мундире с нашивками. В кратких его донесениях сквозило восторженное преклонение перед духом и иерархии, которому он теперь подчинялся, суровый, в вопросах чести, идеально пригнанной и вместе с тем юмористически сдержанно с нисходящей к человеческим слабостям. Он не скупился на анекдот о романтически сложном отношении к нему Фельдфебеля, ворчливого фанатичного служайки, который в неопытном рядовом провидел завтрашнего начальника. Иоахима в самом деле уже посещал офицерский клуб. Все это было смешно и диковато. Затем речь шла о том, что он допущен к экзамену на офицерский чин. В начале апреля состоялось его производство в лейтенанте. Казалось, не было на свете человека счастливее, человека, чье существо и желание полнее слились бы с этой особой формой жизни. С каким-то стыдливым упоением рассказывал он, как впервые во всем своем юном великолепии шел мимо ратуши и еще издали крикнул «Отставить!» взявшему на караул часовому. Он сообщал о мелких неурядицах и об удовлетворении, которое ему давала служба, о великолепной дружественной спаянности офицерского состава и о плутоватой преданности своего вестового, о комических случаях во время строевого учения или занятий воинским уставом, о смотрах и братских трапезах. Иногда упоминал о своих светских обязанностях, о визитах, званых обедах, балах, о здоровье ни слова. До самого лета ни слова. Затем пришло известие, что он лежит в постели и, к сожалению, был вынужден подать рапорт о болезни. Небольшая лихорадка, дело двух-трех дней. В начале июня он уже был в строю, но в середине месяца снова расклеился и горько сетовал на невезение. Между строк читался страх и не выздороветь к началу больших маневров в августе, которым он заранее радовался всем сердцем. Глупости. В июле он был здоровехоник но потом речь зашла о медицинском обследовании, назначенном из-за этих дурацких колебаний температуры. Теперь от нее многое будет зависеть. Относительно результатов медицинского обследования Ганс Кастур долго оставался в неведении. А когда весть наконец пришла, она была не от Иоахима, от того ли что он был не в состоянии писать, от того лишь, что стыдился, а от его матери, госпожи Цимсон, которая, кстати сказать, не писала, а телеграфировала. Телеграмма сообщала, что врачи считают необходимым предоставить Иоахиму отпуск на месяц-другой. Рекомендуется горная местность и немедленный отъезд. Просьба заказать две комнаты. Ответ оплачен подпись «Тетя Луиза». Был конец июля, когда Генс Кастер, плежа на своем балконе, пробежал глазами эту депешу, затем перечитала ее раз-второй. При этом он тихонько кивал головой, собственно, даже не головой, а всем корпусом сквозь зубы цедил Н-да-н-да-нда, -да -да. так так Ивахим возвращается, обрадовался он вдруг, но тот же же сник и подумал: «Хм -хм, довольно внушительные новости. Можно даже сказать, хорошенький сюрприз. Черт побери, быстро же это сделалось, уже созрел для родины. Мать едет с ним, он сказал: Мать, а не тетя Луиза. Его родственные чувства, его связь с семьей мало-помалу ослабели, превратились едва ли не в отчужденность. Это скверно. И перед самыми маневрами, о которых бедняга так мечтал. Да-да, есть в этом изрядная доля низости, издевательской низости, факт прям-таки противоидеалистический. Торжество тела, оно хочет не того, что душа, в посрамлении возвышенных умов, которые учат нас, что тело в подчинении у души. Похоже, они не ведут, что говорят. Окажись, они правы, это бросило бы на душу весьма сомнительный свет, по крайней мере, в данном случае. Человеку, понимающему достаточно, я знаю, в чем тут суть. Ибо вопрос, который я выдвигаю, как раз и сводится к тому, насколько ошибочно противопоставлять душу и тело, ежели они одного поля ягоды и играют друг другу в руку. Возвышенные умы на свое счастье об этом не думают. Бедняга Иоахим, ну кому охота остановиться поперек дороги твоему рвению? Намерение у тебя честное, но что такое честность, ежели душа и тело одного ягоды? Возможно ли, что ты не смог позабыть освежающих духов, высокой груди и беспричинного смеха, что поджидают тебя за столом штер? Иоахим возвращается. Опять подумал он и даже поюжился от радости. Наверное, со здоровьем у него плохо, но мы опять будем вместе. и Я не буду больше жить предоставленным самому себе. Это хорошо. Конечно, не все будет в точности, как прежде. Ведь его комната занята миссис Макдональд. Она там задыхается от безучного кашля. И, конечно, на столике рядом с кроватью стоит фотография ее сынишки. А может быть, она держит ее в руках. Оно это финальная стадия. Если комната еще ни за кем не закреплена, до поры, до времени можно взять другую. Номер 28, помнится, свободен. А надо сейчас же поставить в известность администрацию и сходить к Барренсу. Вот новость, так новость, с одной стороны, правда печальная, а с другой, прямо таки великолепная, во всяком случае, примечательная новость. А надо только дождаться, когда придет коллега и скажет ⁇ Приветствую ⁇ Ему пора, уже половина четвертого. Интересно, останется ли он и сейчас при том мнении, что телесное следует рассматривать как некое вторичное явление. Эгенс Кастерп еще до чая зашел в контору, комната которую он имел в виду, по тому же коридору, что и его собственная была свободна. а Для госпожи Цимпсон тоже найдется место. Он поспешил к Бернсу и застал его в лаборатории, сигарой в одной руке и пробиркой с чем-то бесцветным в другой. «Вы знаете, господин Гофрат, что я хочу вам сообщить?» Начал Ганс Кастор. «Знаю, что неприятностей нет конца», — отвечал тот. «Это Розенгейм из Утрехта». И он ткнул сигарой в пробивку. Гавки десять. А тут является директор фабрики Шмидс. В ней себя и жалуется, что Розенгейм плюнул на дорожку. «Это с гавки-то десять. Я, мол, должен как следует отчитать его». — Да, но если я его отчитаю, он взъярепенится. Он ведь невероятно раздражителен, а семейство Розенгейм как-никак занимает три комнаты. Я не могу его выгнать с дирекции, меня сосвет уживет. Вот видите, в какие недоразумения впутываешься на каждом шагу. Хоть тебе всего милее, тихо и добросовестно заниматься своим делом. — Глупейшая история, — проговорил Ганс Кастерп, с выдумчивой миной своего человека и сторожила. Я знаю обоих, Шмидт в высшей степени корректен напрятен, а Розенгейм неряха. Но помимо гигиенических, здесь, думается, мне имеются и другие точки преткновения. Они оба дружат с Дони Перес из Барселоны, со стола Клейфельд, в этом-то, наверное, все дело. Я считаю, что вам следовало бы еще раз напомнить всем пациентам о существующем запрете, а на остальное закрыть глаза. «Разумеется, закрою. У меня уже начинается нервный тик от беспрерывного закрывания глаз. А ну, а вы чего сюда пожаловали?» И Ганс Кастер немедленно выложил свою печальную, вместе с тем, приотличную новость. Гофрат не то чтобы удивился, он и так ни за чтобы не выказал удивления, а в этом случае и подавно, так как Ганс Кастер, спрошенный или не спрошенный всегда, рассказывал ему о жизни Иоахима на равнине. И еще в мае сигнализировал, что его кузен слег в постель. «Ага», — буркнул Бернс, — «вот оно самое. Ну, что я вам говорил?» «Что я говорил и ему и вам не недействие, по крайней мере сто раз. Вот, пожалуйста». Три четверти года он жил по собственному усмотрению. пребывал, так сказать, в раю, только в раю не полностью обеззараженным. А значит, ничего доброго не сулящим. Беглец не хотел верить старику Бернсу. А старику Беронсу надо верить. Не то плохо придется, а спохватишься, и уже поздно. Он дослужился до лейтенанта, что ж, хорошо, ничего не скажешь. А что толку? Господь видит сердце человеческое, на чины и звания он не смотрит. Перед ним все стоят, в чем мастер дела, будь то генерал или простой парень. Он, сущий вздор, стал громадной, свои ручей тереть глаза, не выпуская из пальцев сигары, и попросил Ганса Кастерпа сегодня больше не обременять его своим присутствием. Комнатушка для Цимса, она, конечно, найдется, и когда он приедет, пусть кузен незамедлительно уложит его в постель. Он, Беронс, зла, не помнит и готов заколоть тельца для этого дезертира. Ганс Кастрб дал телеграмму. Он рассказывал всем встречным и поперечным о том, что его кузен возвращается, и все знавшие его Ахима были опечалены, И обрадованы, искренне опечалены и искренне обрадованы, потому что своей чистой рыцарственной сущностью он завоевал всеобщее расположение, и невысказанные чувства и мысли многих склонялись к тому, что Иоахим был лучшим из всех здесь наверху. Мы никого в частности не подразумеваем, но верим, что кое-кто испытал удовлетворение, узнав, что солдатская служба для Иоахима сменяется горизонтальным образом жизни и что он, с обаятельной своей корректностью, снова станет нашим. У Фрауштер немедленно возникли свои соображения по этому поводу. Возвращение Иоахима подтверждало те низкопробные сомнения, которые в ней вызвало его бегство на равнину, и она, немало не стесняясь, стала хвалиться своей прозорливостью. Дрянь, дрянь, восклицала Фрауштер. Ей сразу было ясно, что дело дрянь. Остается только надеяться, что Цимпсон из-за своего упрямства не сыграет в ящик. Так она и выразилась в чудовищной своей вульгарности. Уж куда лучше сидеть на месте, как она, а ведь кое-какие интересы и ее связывают с равниной. В Канштадте у нее муж и двое детей, однако она себя держит в руках. Ответа ни от Иоахима, ни от фрау Цимпсон не последовало. Ганс кастор пребывал в неизвестности относительно дня и часа их приезда. О встрече на вокзале, следовательно, не могло быть и речи. Но уже через три дня после телеграммы Ганса Кастропа они оказались на месте. И лейтенант Ивахим, возбужденно смеясь, подошел к ложу, на котором его кузен отбывал свою санаторскую повинность. Это было вскоре после начала вечернего лежания. Их привез сюда наверх тот же поезд, что и Ганса Кастропа, Несколько лет назад, лет не коротких и не длинных, а безвременных, до отказа насыщенных треволнениями жизни, и, тем не менее ничтожных, равных нулю. Даже время года было точно то же самое. Один из первых дней августа. И Вахим, как сказано выше, радостно, да в этот момент, несомненно, радостно возбужденный, вошел или вернее вышел на балкон из комнаты, Которую он почти что пробежал и, смеясь, тяжело дыша, и глуховатым, срывающимся голосом приветствовал своего двоюродного брата. Позади осталась дорога через множество стран, по большому, как море, озеру, по горным тропам, которые вели его наверх, все выше наверх, и вот он стоит здесь, словно никогда и не уезжал, а двоюродный брат охает привстав на своем ложе. На лице Ивахима играл румянец, то ли от жизни на свежем воздухе, который он вел в продолжении нескольких месяцев, то ли он был еще разгорячен путешествием. Не зайдя даже в свою комнату, он поспешил, покуда его мать приводила себя в порядок в номер 34, чтобы скорее свидеться с товарищем прежних дней, вновь ставших настоящим. А Минут через десять они пойдут ужинать, в ресторан, разумеется, Ганс Кастр право же может перекусить с ними или хотя бы выпить глоток вина. И Иоахим потащил его за собой в номер двадцать восьмой, где все происходило точно так же, как вечер приезда Ганса Кастропа, только наоборот. Теперь Иоахим, лихорадочно болтая, мыл руки над сверкающей раковиной, а Ганс Кастер смотрел на него удивленный и несколько разочарованный тем, что кузен в штатском костюме. Ничто не напоминает о его принадлежности к военному сословию. Он всегда представлял его себе офицером, затянутым в мундир, а он стоит перед ним в обыкновеннейшей серой паре. Иоахим расхохотался и назвал его наивным. «О, нет, мундир он преспокойно оставил дома. Мундир, да будет известно Гансу Кастерпу, вещь обязывающая. Не во всякое заведение пойдешь в мундире. Ах так, покорнейше благодарю» вставил Ганс Кастер. Но Иоахим, видимо, не нашел ничего обидного, в своем замечании и стал расспрашивать о новостях Бергофа и о его обитателях не только невоскомерно, но с сердечным умилением возвратившегося на родину. Затем из смежного номера вышла фрау Цимпсон и поздоровалась с племянником, так как здороваются в подобных обстоятельствах, а именно сделала вид, что радостно удивлена, застав его здесь. Эта мина меланхолически смягчалась усталостью и затаенной грустью, относившейся к положению Иоахима, и они спустились на лифте в первый этаж. У Луизы Цимпсон были такие же прекрасные черные и кроткие глаза, как у Иоахима. Ее волосы тоже черные, но уже сильные проседи были заботливо уложены и закреплены почти невидимой сеткой, что хорошо гармонировало с ее рассудительной дружелюбно задержанной, мягкой манерой держаться, и, несмотря на слишком очевидное простодушие, сообщала приятное достоинство всему ее существу. Она явно не понимала, и Ганс Кастоп этому не удивлялся, веселья Иоахима, его учащенного дыхания, торопливых речей, всего, что, надо думать, противоречило его поведению дома, и в дороге, и вправду так не вязалось его положением, не понимала и даже чувствовала себя уязвленной. Этот приезд представлялся ей грустным, и она полагала, что, соответственно, должна и вести себя. Чувства Ивахима, буйные чувства того, кто возвратился домой из дальних странствий, пересиливавшее сейчас все остальное и еще больше воспламененное тем, что он вновь вдыхал наш несравненно легкий, пустой и возбуждающий воздух, были для нее непостижимы и непроницаемы. «Бедный мой мальчик!» — думала она, и при этом видела, как бедный мальчик предается неуемному веселью со своим кузеном, как они освежают в памяти множество воспоминаний, забрасывают друг друга вопросами и, едва дослушав ответ, с хохотом откидываются на спинку стула. Она уже не раз говорила «Полно вам, дети!» И в заключение сказала то, что должно было прозвучать радостно, а прозвучало отчужденно и даже укорезненно. «Право же, Иоахим, я давно тебя таким не видела. А нам, оказывается, надо было приехать сюда, чтобы ты выглядел, как в день своего производства». После чего веселое настроение Иоахима как рукой сняло. Он опомнился с них, замолчал, не притронулся к десерту, весьма лакомому шоколадному суфле со сбитыми сливками. Зато Ганс Кастур воздал ему должное, хотя со времени обильного ужина прошло не более часа, и под конец вообще уже не поднимал глаз, вероятно от того, что в них стояли слезы. Это, конечно, не входило в намерение Фрау Цимпсон, она ведь только стремилась внести в разговор благопристойную сдержанность не ведая, что средняя и умеренная чужда этим высям что выбор здесь существует лишь между крайностями. Видя сына таким поникшим, она сама готова была заплакать и чувствовала искреннюю благодарность племяннику за его старание вновь развеселить глубоко опечаленного Ивахима. Да, что касается личного состава пациентов, говорил Ганс Кастер, то он, как Ивахим сам увидит, претерпел некоторые изменения, многое, обновилось, а многое, напротив, за время его отсутствия вновь восстановилось в прежнем виде. Двоюродная бабушка, например, опять уже давно здесь со всей своей компанией, и по-прежнему они сидят за столом штер. Маруся то и дело хохочет. Ивайхи молчал, но фрау Цимпсон эти слова напомнили об одной встрече, а привет, который она должна передать, пока не забыла, а встреча за дамой скорее симпатичной, хотя и несколько... Экстравагантные и с очень уж ровными бровями, которые в мюнхенском ресторане, по пути они на один день задержались в Мюнхене, подошла к их столу, чтобы поздороваться с Иоахимом. Тоже бывшая пациентка Бергофа. «Пусть Иоахим подскажет...» «Мадам Шуша», — тихо проговорил Иоахим. «Она сейчас на одном из аллигейских курортов, а осенью собирается в Испанию. На зиму она, вероятно, приедет сюда...» Просила передать привет и наилучшие пожелания. Ганс Кастор был уже не мальчик. Он владел сосудо-двигательными нервами, которые могли заставить его лицо покрыться краской или побледнеть. Он сказал, «Ах, так это была она. Смотри-ка, уже вернулась из-за Кавказа. И, говоришь, собирается в Испанию?» «Эта дама назвала какой-то городок впереди их. Хорошенькая, вернее, обаятельная женщина». «Приятный голос, приятное движение, но уж слишком свободное и небрежные манеры», заметила фрау Цимпсон. «Подходит и заговаривает с нами по-приятельски, расспрашивает, рассказывает, хотя Иоахим, как выяснилось, никогда не был ей представлен. Очень странно». «Это восток и болезнь», — отвечал Ганс Кастерп. «Тут с меркой гуманистической культуры подходить не стоит, ничего не получится». Итак, значит, мадам Шуша собирается в Испанию. М -м. Испания также удалена от гуманистической середины, только в сторону жестокости, а не мягкости. Это не бесформенность и не сверхформа, я бы сказал, смерть как форма, не растворение в смерти, а суровый уход в нее. Смертная суровость, черная, аристократическая и кровавая инквизиция, на накрахмальные брыжи, лайола, эскуриал... Интересно, понравится ли мадам Шуша Испания? Хлопать дверями, она там отучится, и, может быть, там даже сольются в человечности оба антигуманистических лагеря. Но может, конечно, из этого получиться и нечто злостно-террористическое, коль скоро Восток направился в Испанию. Нет, он не покраснел и не побледнел. Впечатление, произведенное на него нечаянно вестью о мадам Шуша, выразилась в речах, единственным ответом на которые могло быть смущенное молчание. Иоахим не так испугался, он давно знал, что кузен научился мудрствовать здесь, наверху. Но взгляд фрау Цимпсона отрадил крайнюю растерянность. Она повела себя так, словно Ганс Кастоп сказал грубейшую непристойность. После тягостной паузы произнесла несколько слов, тактично сглаживающих неловкости встала из-за стола. Прежде чем уйти к себе, Ганс Кастер передал распоряжение гофрата, согласно которому Иоэхим завтра, во всяком случае, должен был остаться в постели и ждать его визита. Дальше будет видно. Вскоре они все трое лежали по своим комнатам, где окна были распахнуты в прохладу летней высокогорной ночи, каждый со своими мыслями. У Ганса Кастер они вращались вокруг мадам Шоша и возможного ее возвращения через полгода.